Глава 82. Поистине безумная награда. Поздравляем! Вы первый, кто прошел испорченный склеп. Вами получен новый титул, стремящийся к вершине. Вы получаете плюс 3 ко всем характеристикам, плюс 2 к удаче. Вами выучен навык «Пляска смерти», ранг «Эпический вне уровней», активный навык «Ученик». Описание ⁇ Вы удачно прошли испытание испорченного склепа, основанного на игре со временем. В радиусе действия навыка вы можете на любом участке мысленно воздействовать на само время, либо полностью остановить его, либо полностью ускорить влияние на все, что находится в зоне навыка. Дальность 10 метров. Затраты 70 очков влияния за один раз. Длительность 4 минуты. Перезарядка 40 дней. Ограничения: В некоторых локациях действие этого навыка невозможно. Некоторые древние существа способны сами влиять на время, поэтому против них не стоит его использовать. Уилл обычно был собранным человеком и резко реагировал лишь когда речь заходила о его финансовом состоянии, либо когда дело касалось его семьи. Но сейчас его лицо могло стать постером к любому фильму ужасов. Широко раскрытые глаза и открытый от удивления рот, вот такая реакция была на увиденную награду. Это было и вправду безумием. Такой навык мог повлиять на исход любого сражения, пусть даже и раз в месяц. Разбойник мог в одиночку попробовать воевать минимум против 10-15 игроков своего уровня и выше, если бы они попали в радиус действия навыка. «Ворон!» Дальтары и принцесса одновременно выкрикнули его имя, глядя на появившегося из воздуха разбойника. «Ты уже вернулся?» – лучник смотрел на парня. Тот глядел куда-то в пространство и не отвечал. «Эй, ты в порядке? Тебя что, контузило?» С сочувствием в голосе поинтересовался авантюрист. «Белый ворон?» – присоединилась Нанель. «Почему ты так быстро вернулся? Ау!» «Да успокойтесь вы!» – растирая лицо, ответил им Уилл. Не видите сам в шоке от того, как все закончилось. Кстати, сколько именно дней прошло? Дней? Изумилась принцесса, глядя на него, как на сумасшедшего. Тебе не было пару минут. Разбойник, услышав это, замер и не мог пошевелиться. Он выпал куда-то на новый слой реальности и долго не приходил в себя. Уилл впервые в жизни испытал подобный шок. П -п пару минут? Дальтара, я скоро вернусь. Выход! Молодой человек вывалился из капсулы и побрел к кровати. Его мозг гудел и требовал срочной перезагрузки. Утром следующего дня он проснулся с легкой головой, и все вчерашние испытания теперь чувствовались как что-то нелепое. Поев и позвонив отцу, он узнал, что тот приезжает через два дня. Поставив себе напоминание, так как из-за игры он вполне мог забыть встретить его, Уилл снова вернулся к заждавшимся его путникам там где недавно была лестница ведущая в склеп снова стоял камень отметив на карте это место он решил в будущем продать эту информацию гильдиям главное чтобы в суете дел и управления он очень надеялся что принцесса не сглупит он не забыл про этот склеп всем привет надеюсь вы тут не скучали ну мы неплохо тут потренировались и я даже научил принцессу паре приемов ясно ну раз все в порядке пора продолжить наши поиски 6 часов они двигались в выбранном наугад направлении и, судя по карте, углублялись все дальше и дальше на юг. Ворон уже пожалел, что решил сэкономить и не купил себе новых шмоток. Монстры становились сильнее и сильнее уже достигали 85 плюс уровней. До 57 уровня ему оставалось еще прилично. Имя Белый Ворон, уровень 56 Опыт до следующего уровня – 60692 из 159 800. Внезапно они вышли на небольшую каменную дорожку. Куда она вела, было не видно, но так как группа и сама не знала, где именно живет Ламия, они, переглянувшись, решили, что ничего не теряют, и пошли прямо по ней. Час спустя каменная дорожка вывела их из леса на пустую болотную местность. Перед ними предстало пирамидальное сооружение, верхушка которого блестела в лучах солнца. Это была небольшая статуя в виде женщины, когда-то покрытая золотой пылью и сиявшая во все стороны, правда, сейчас находившаяся в плохом состоянии. У нее не хватало одной руки, но в целом она была красивой. Внимание привлекало ее лицо, а точнее раздвоенный язык, который вырывался из приоткрытого рта и облизывал губы. Кажется, мы все-таки нашли то, что искали. Правда, это похоже скорее на ее то ли храм, то ли алтарь, но, думаю, ответы ждут нас внутри. Разбойник шел чуть впереди, готовый в любой момент отреагировать на опасность. Сооружение приближалось и выглядело все крупнее и крупнее. Когда они стали приближаться к входу, то увидели на страже двух полулюдей-полузмей. «Это наги!» Оглядывая их, вынес вердикт один из охраны девушки. Кажется, его звали как-то Нака. Ворон не мог вспомнить его имя, поэтому стал звать его про себя Кей. «Сильные — Сильные? — спросил лучник. — В ближнем, да. Видишь, у них четыре руки. Так вот, каждый умеет обращаться с мечом, словно четыре хороших мастера. — Ну, учитывая, что я лучник, думаю, справлюсь с одним. — Даже не думай, — горько усмехнулся Кей. «У них скорость реакции, как у змей, поэтому они стрелы и болты подрезают прямо в воздухе, словно жонглируют своими мечами». «Откуда ты столько знаешь?» — поинтересовал лучник. «Приходилось однажды биться с ними. Я со своим отрядом попал в ловушку в топе, что неподалеку от Амароны. Какие-то отбившиеся от своего народа бандиты поселились там и грабили караваны, что проходили мимо тракта». «Понятно. И что ты предлагаешь?» — поинтересовался Ворон. «Ну, мы в ходе битвы обнаружили, что они невероятно чувствительны к огню. Наш маг знатно их тогда подпалил». «Дельтара, ты вроде обладаешь навыком, связанным с огненным выстрелом». «Верно, только стрел уже мало, мы давно не заходили в город». «А разве мы не сможем с ними договориться?» — спросила девушка Укея. «Вы ведь дрались с бандитами, вполне возможно, что они являются цивилизованной расой». «Ну да, расы, живущие далеко в лесу и охраняющий каменный монумент. Хотя мы всегда можем попытаться, только все же стоит позаботиться о плане Б, ну и С заодно». «Так сколько у тебя осталось стрел?» — вернулся Уилл к прерванному разговору. «Всего тридцать. А сам разве не можешь сделать?» «Могу, почему нет? Только нужны инструменты, а их у меня нет. Тоже забыл в городе взять». «С тобой нельзя расслабиться, а если и можно, то лучше действительно расслабиться, иначе потом может и не получиться», — вздохнул авантюрист. «Ладно, хватит жаловаться. Тогда готовь, что есть, а мы с принцессой пойдем пробовать решить дело миром». «А нам ты что предлагаешь делать?» — нахмурился Кей. Второй мужчина был, видимо, молчаливым человеком. «Нанель, стойте рядом с дольтарой и следите за обстановкой вокруг этой пирамиды». «Будьте осторожны, принцесса». «Как всегда, Картис». Ну точно, Картис, помнил же, что нака начинается. Посетовал на свою память разбойник, пока шел навстречу неизведанному то ли врагу, то ли другу.